Глава семьдесят восьмая Равнины шли неровными волнами до самого горизонта. Леса шелестели, болота и реки мерцали, как заточенные лезвия под бледно-желтым солнцем. Габриэль прокладывал путь сквозь растительное царство всех оттенков зеленого с вкраплениями пламенеющей рыжины. Иногда он проезжал через деревни, где с церковных крыш слетали золотые отблески. Краем глаза он видел кладбище, деревянные дома, мощенные камнем и щебнем дороги. Ему казалось, что он погружается в чистоту мира, далекого от грохота бетона, вечного бега человека на перегонки со временем. Уголок планеты, с которого отскребли лак и ложь, оставив лишь истину. «Может, именно здесь, в этом уголке Польши, она его и ждет?» Много раз Габриэль пытался связаться с Полем, но безуспешно. Удалось ли им задержать Абержеля? Отсутствие новостей было плохим знаком. Он оставил сообщение, потом около четырех часов въехал в Белосток, город-мозаику, где смешались дворцы в стиле барокко, старые текстильные фабрики, православные и католические церкви. Яркие фасады и широкие современные проспекты контрастировали с унылыми стереотипными кварталами, какие часто встречаются в городах бывшего советского блока. Слово «эсперанто» мелькало повсюду. Отель «эсперанто», кафе «эсперанто». Когда он, замедлив ход, проехал мимо посвященного Людвику Замингофу «эсперанто» Мурала, который фотографировали туристы, то понял, что этот интернациональный язык возник именно тут, в нескольких метрах от него. Большая мемориальная доска на стене была данью почтения доктору Людвику Замингофу, родившемуся здесь, в Белостоке, и создавшему Эсперанто. Он припарковался в пяти минутах хода от медицинской академии, расположенной в центре города, во внушительном дворце Браницких. построенном в XVIII веке. Габриэль и представить себе не мог такой необъятности с садами во французском стиле, университетскими зданиями вокруг, двумя больницами и спортивными сооружениями. Повсюду кишели студенты, они сидели на скамейках, что-то обсуждали между собой. У молодых все было впереди. Будущие врачи, рентгенологи, исследователи. Габриэлю так никогда и не посчастливилось попасть туда, где выдают дипломы. Этот факультет воплощал все, что отныне было для него запретным — надежду. Габриэль подошел к одной из групп и объяснил по-английски, что ищет место, куда отправляют тела, предназначенные для научных нужд. Какой-то третий тут же сказал, что это лаборатория анатомии и вызвался проводить его в нужное крыло. Габриэль предварительно навел справки. Здесь учились более 5000 польских студентов, но также и приезжие из Германии, Норвегии, Испании. Заведение пользовалось международной известностью благодаря своим высоким технологиям и качественному уровню образования. Оставив позади музей истории и медицины, открытый для широкой публики, Габриэль, с вызвавшимся помочь студентам, углубились в аркады барочного дворца. Миновав множество коридоров и спустившись по ступеням, молодой человек остановился перед застекленной дверью, над которой висел плакат с надписью «Здесь то место, где смерть рада помочь жизни». Искомая анатомическая лаборатория. По другую сторону двери за столом сидела секретарша и разговаривала по телефону. Габриэль поблагодарил своего проводника и вошел. Дожидаясь, пока секретарша повесит трубку, он сделал вид, что просматривает брошюры, в которых, похоже, всячески превозносилось решение подарить свое тело науке. Легкий запах химических консервантов щекотал ноздри. «Все окружение, факультет, куча студентов поблизости». Как трупы могли покинуть эти стены, чтобы оказаться в Бельгии? Когда секретарша освободилась, Габриэль объяснил, по-прежнему по-английски, что хотел бы поговорить с кем-то из руководителей лаборатории. «Очень жаль, но все на собрании. Вам следовало назначить встречу. Наши профессора очень заняты. А вы по какому поводу?» Габриэль пребывал в крайнем напряжении. Это очень важно. Речь идет о телах, приписанных к вашей лаборатории и найденных там, где они не должны были быть. Я проделал большой путь из Франции и не двинусь отсюда, пока не увижу кого-нибудь из вашего начальства». Женщина заколебалась, потом со вздохом поднялась. Через минуту она вернулась, ведя за собой длинную жерть в халате с бровями и шевелюрой цвета талого льда. Темно-синие глаза за очками в круглой оправе только усиливали его сходство с трупом. Габриэль дал бы ему как минимум лет семьдесят, при полном впечатлении, что первый же порыв ветра переломит его пополам. Когда секретарша заняла свое место, пришедший внимательно оглядел отметины на лице собеседника, после чего обратился к нему на хорошем французском, подергивая себя замочку левого уха. Спереди на его халате красовался бейджик, профессор Стефан Адамович. «Дирекция сейчас располагается в другом крыле. Я единственный из профессоров анатомии этого факультета. Секретарша сказала мне о проблеме с телами». Габриэль протянул ему листок, на котором сам записал «Медицинский университет Белостока К-417 и К-442». «Мне нужно получить разъяснение по поводу двух трупов, на которых были эти номера», — сказал он. «Мне хотелось бы побольше узнать о том, как они покинули ваши стены, чтобы в результате оказаться в мешках для трупов, найденных на задворках заброшенного склада в Бельгии». Профессор нахмурился. «Склада? В Бельгии? Что вы такое говорите?» Габриэль продемонстрировал ему экран своего телефона. Он прогнал снимок за снимком, потом увеличил те части, где был виден штамп. «По всей видимости, они не единственные, кто там оказался», — пояснил он. «Годами некто перевозил туда исходящие от вас трупы, чтобы избавиться от них, растворив в промышленной кислоте». Другое фото. «Цилиндр, наполовину разъеденное лицо, руки, отделяющиеся от тела, в месиве бура красного цвета». Старик потерял дар речи, уставившись на изображение. «Французские и бельгийские жандармы уже занялись этим делом», — продолжал Габриэль. «Если вы не ответите мне, совсем скоро вам придется иметь дело с ними». Адамович снял очки и сжал их в ладони. значит сами вы не из полиции кто вы отец который ищет правду и если придется прождать несколько часов пока закончится собрание и кто то из начальства мне эту правду изложит то я подожду озадаченный профессор снова вгляделся в избитое лицо потом перевел глаза на жуткие фото слегка покачал головой в кислоте почти за сорок лет работы «Я ни разу не слышал ни о чем подобном. Эти тела были под нашей ответственностью, нашей общей. И мне не меньше вашего хочется понять. Смерть вас не пугает?» «Я привык». «В таком случае идите за мной». Мужчины зашагали по коридору. Они прошли через дверь с магнитным замком, спустились на несколько пролетов и очутились в просторном помещении, где группа студентов сгрудилась вокруг профессора и стола для вскрытий. Десятки других столов, каждый со своей вытяжкой и системой очистки, выстроились рядами в безупречной чистоте. Чувствовалась циркуляция воздуха, но воздушные потоки не избавляли от запаха формалина, смешанного с трупным. Профессор Адамович коротко кивнул коллеге и продолжил путь. «Мы здесь получаем около 500 трупов в год», бросил он, поднося свой бейдж к считывающему устройству. «Большая часть используется на месте для обучения медиков. Из помещения временного хранения, куда мы сейчас войдем, они перемещаются на подготовку, а потом на вскрытие. А затем они...» Несколько секунд он подыскивал подходящее слово. «Кремируются. Мы тщательно следим за крайне уважительным отношением к нашим донорам. Их личные данные не разглашаются. Единственные сведения, которые сообщаются студентам, это возраст и причина смерти». Вы сказали «большая часть». Адамович ответил. вращающуюся створку, которая вела в помещение вдвое больших размеров, закрыл за собой дверь и зажег свет. Габриэль попал в царство смерти, где угадывался мягкий посвист ее острой косы. Тут стояли восемь огромных прямоугольных прозрачных цистерн, накрытых плотно натянутыми толстыми кожухами. Они были как минимум трехметровой высоты. Внутри десятки обнаженных мужчин и женщин, лежащих друг на друге, как костяшки домино. Из-за толщины стекла их конечности казались деформированными, а лица, вздувшимися, отвратительными. Если я сказал «большая часть», то потому, что другая часть перепродается польским предприятиям, специализирующимся на медицинских материалах. Например, Тем из них, кому необходимо совершенствовать протезы, скобы, хирургические инструменты. Мы также снабжаем различные исследовательские центры. Торговля трупами, бизнес на смерти. Эта мерзость казалась Габриэлю выше его понимания. В текучей тишине он подошел к одному из сосудов. В свете ламп, консервирующая жидкость, приобретала светло-желтый оттенок и напоминала сироп. Бессловесные обитатели этих продезинфицированных вод походили на грубые резиновые куклы. «Все это находится под строжайшим контролем и учетом», — продолжил профессор. «Чисто научная заинтересованность третьих лиц, которым передаются тела, должна быть подтверждена». В тех случаях, когда дается зеленый свет, наше руководство подписывает сертификаты, подтверждающие происхождение тела. Получающие такие документы предприятия или центры должны тщательно их хранить, поскольку это совершенно необходимо для отслеживания. Каждый труп, поступающий сюда, регистрируется. Информация зашифровывается и дублируется на серверах. Сертификат клиентов лаборатории имеет юридическую силу только в том случае, когда он наличествует также и в наших базах данных. Такой двойной контроль призван, как вы понимаете, помешать спекуляции трупами. Спекуляция трупами. Выражение проделало извилистый путь в уме Габриэля. Он столкнулся взглядом с существом, чья голова теперь была непропорционально деформирована, поскольку ее слишком раздуло в растворе. Опустил глаза и заметил штамп на его бедре. Этому телу присвоили номер К-324. «Кому были отправлены интересующие меня тела?» — спросил Габриэль у профессора. Стефан Адамович направился к компьютеру, стоявшему на подставке в глубине помещения. «У меня только ограниченный доступ к базам данных. Например, я не могу узнать личность этих тел или их происхождение. Но на ваш вопрос я ответить могу». Введя пароль, он запустил поиск. Стоя напротив профессора по другую сторону компьютера, Габриэль почувствовал, как у него пересохло в горле. «Он добился своего. Сейчас он, наконец, получит последние ответы». Лицо Адамовича скривилось. Светящийся квадрат экрана отразился в его очках, когда он поднял мрачноватый взгляд на Габриэля. «Эти номера действительно зарегистрированы. Речь идет о двух телах женского пола, одинакового возраста и веса, которые покинули наши стены двенадцать дней назад». и были отправлены в Пясечно, город недалеко от Варшавы. Именно там находится знаменитый пластинариум профессора Дмитрия Калинина. Дмитрий Калинин. Д.К. Четвертый член сообщества. Габриэль не открывал глаз от губ преподавателя, в то время как электрический разряд проходил через все его тело вплоть до затылка. Под пластинариумом... Вы имеете в виду место, где Дмитрий Калинин свежует человеческие тела.